Глава шестая Мы были внизу, когда бабушка вышла из кухни и сказала Берку «Я только что поставила в печь печенье. При слове «печенье» я навострил уши». С крыльца послышался топот. «Я опаздываю!» — врываясь, крикнул Грант. Бабушка подняла руку. «Сними грязные сапоги, пожалуйста. Извини, бабушка». Грант сменил траекторию, сел и скинул сапоги. Я подошёл, чтобы обнюхать их, и пришёл в восторг от обилия запахов. Я только что поставила печенье. Куда ты так спешишь? Опять это слово. Я сказал Миллардам, что днём помогу собрать клубнику, и мы договорились встретиться примерно через 5 минут в конце дороги. Гранд промчался мимо меня и взбежал по лестнице. Бабушка посмотрела ему вслед, а затем повернулась к берку. У Миллардов есть дочь? Я не знаю. А что? Не припомню, чтобы Грант так волновался насчёт сбора клубники. Берг в опуль Гранта оказался с сотрясдом. Что ты сделал с моими кроссовками? Он с шумом протопал вниз по ступенькам. В них как будто клей застыл. Берг засмеялся. Берг, что ты натворил? спросила бабушка. Люди вечно так. Завели разговор про печенье, а теперь как будто совсем о нём забыли. Грант подошёл к Берку и потряс ботинком. Мне нужны кроссовки. Я поднял голову, потому что услышал, что по дороге едет машина. Спустя мгновение Гранд тоже её услышал. Это они. Мне пора. Бабушка покачала головой, но тоже улыбнулась. В любом случае, тебе лучше надеть сапоги, Гранд. Сапоги? Он смотрел на неё с недоверием. Прошёл дождь. На клубничном поле будет грязно. Очень грязно, вмешался Берг. Сапоги безусловно лучший выбор. Ты испачкаешь баскетбольные кроссовки, помогая Миллардом во имя любви к ближнему. Грант взглянул на брата прищурившись. Когда раздался сигнал автомобиля, мы все посмотрели в окно. Он звучал с той стороны, где подъездная дорожка выходила на шоссе. Это они. Грант кинул ботинки в берка. Исправляй, прошептал он таким тоном, что бабушка вряд ли услышала. Он с трудом натянул сапоги, с громким топотом сбежал по пандусу. и припустил вниз к шоссе. Поправимо ли то, что ты наделал, спросила бабушка. Что ты имеешь в виду, бабуля? С невинным видом осмеялся Берг. Никакого печенья пока не починишь обувь. Берг засмеялся и заставил меня выполнить возьми с ботинком мигранта, хотя я предпочёл бы выполнить возьми с печеньем, чьи сладкие запахи с каждым вдохом становились всё мучительнее. Позже Берг съел несколько печенек, крошки дал мне. После чего мы спустились по пандусу во двор. Он заставил меня выполнить немного тени вниз по подъездной дорожке. На шоссе я увидел человека, стоящего на коленях возле грузовика. Берг тоже его увидел и приложил руки к ко рту. "Колесо спустилось, мистер Кеннер", крикнул он. Мужчина поднял голову и кивнул, вытирая рот рукавом. На шоссе лежали металлические инструменты. Один из них, который мужчина держал в руке, напоминал тонкий металлический стержень. "Я могу вам чем-нибудь помочь", крикнул Берг. Мужчина пристально посмотрел на Берга, и я почувствовал, как мой мальчик напрягся, а его рука сжалась на моей спине. Потом человек покачал головой. "Он думает, что от меня нет никакого толка, Купер", пробормотал Берг. "Потому что я калека". Я залаял. Гигантские машины опять двигались по шоссе в нашу сторону. И я был обязан привлечь внимание к этому факту. Я увидел, как человек с инструментами упёрся руками в бока и сплюнул. Он пошёл прямо навстречу машинам. Берг вдохнул, и я почувствовал, как напряглась его рука, когда он вцепился в мою шерсть. Ширенга машин с грохотом остановилась. Одна из них издала громкий гудящий звук. Человек с инструментами, казалось, был в бешенстве. Машины мигали огнями и издавали тот же звук. Мужчина сделал шаг вперёд. Что? Убьёшь меня? Громко крикнул он. Я чувствовал его ярость. Что он делает? Выдохнул Берг. Передняя машина слегка дёрнулась взад-вперёд. Растерзанный человек поднял металлический стержень высоко над головой и взмахнул им. Хлопок был настолько звучный, что я подпрыгнул. Он снова ударил по передней машине, а потом ещё раз. По всей ширенге машин пробежал одрожь. Внезапно машины сделали крутой разворот, сползли с шоссе на обочину, а затем двинулись вверх по нашей дорожке прямо к тому месту, где были мы. Они ехали прямо на Берга. Я должен был защитить его. Я бросился вперёд, оскалив зубы и громко лая. "Купер!" заорял Берг. Его крик достиг моих ушей, и я знал, что он хочет, чтобы я вернулся к нему. Но цепочка машин всё приближалась, и я решил, что не позволю им ему навредить. Когда они резко встали, я тоже остановился. Шерсть у меня была дыбом, пасть оскалена, а рык звучал очень угрожающе. "Купер!" снова заорал Берг. Передняя машина дёрнулась в сторону, в ту, которая совпадала с тени вправо, пытаясь обойти меня сбоку. Я бросился в том же направлении, лязгая зубами в сторону колёс. и переграждая путь. Ты не причинишь вреда Берку. Передняя машина двинулась другим путём, а я выполнил тени влево и снова сделал выпад. Машины были огромными. Я их боялся, но страх только придавал мне решимости защитить моего мальчика. Они остановились, издавая зловещий гудящий звук. Передние колёса первой вращались в грязи в одну сторону, потом в другую. Я атаковал кусая твёрдую резину и рыча. Когда я отступил, передняя резко выполнила тень вправо и разбрызгивая грязь с колёс, пронеслась мимо меня во двор. Другие машины не двигались, и я рявкнул на них, чтобы даже не думали рыпаться, а затем повернул голову на грохот. Передняя машина врезалась прямо в дровяник. Вся поленница повалилась, и дрова разлетелись во все стороны. И тут другие машины решили последовать за лидером, двинулись тесным строем на соединение с ним, но врезались друг в друга и заглохли. Передняя машина качалась взад-вперёд, пикая громко и жалобно. "Берк, назад", крикнул папа Чейз. Я оглянулся и увидел, как он выходит из дома с хмурым лицом, сжимая в руке длинную металлическую трубу в деревянном корпусе. На крыльце, прижимая руку к рту, стояла бабушка. Папа Чейз был в ярости. Я чувствовал, как она в нём кипит, когда он прошёл мимо Берка, не обращая на меня внимания. В его походке ощущалась злость. Я испугался и перестал лаять. Он подошёл к машине, застрявшей в поленнице, прижал к плечу трубу и направил её выше переднего колеса. Бах! Я вздрогнул. И воздух наполнился едкой вонью, перекрывшей все другие запахи. Бахнуло снова, потом ещё раз, и теперь в воздухе запахло по-другому, жирным и густым дымом, повалившим из передней машины. Все машины перестали шуметь. Берг взглянул на меня. Всё в порядке, Купер. Я пошёл к нему и обнюхал его руку. Папа Чесник казался таким напряжённым. Он положил металлическую трубу на землю и внимательно посмотрел на Берга. Ты в порядке? Ага. Не могу поверить, что ты стрелял в дрона, папа. Это было так круто. Ну, там видно будет, насколько это круто, вздохнул папа Чейз. Купер защитил меня, папа. Он не давал им подойти ближе. Папа Чейз опустился на колени и погладил меня по шее. Купер хороший пёс. Я лизнул лицо папы Чейза. К нам, качая головой, приближалась бабушка. А без этого было никак нельзя, Чейз. «Ты видела, что происходит?» — сказал в оправдании папа Чейз. «Машины рехнулись». Я посмотрел в сторону шоссе. Человек, который бил машину, шёл по дорожке к дому и широко улыбался. У него тоже была труба. «Чейз!» «Привет, Эд!» Человек подошёл к машинам и звучно ударил по одной, после чего повернулся к нам со злорадной усмешкой. «Хороший урок, ублюдкам! Давай дадим отпор прямо здесь!» «Но у меня здесь не было намерения их проучить. Мой сын был в опасности», — мягко ответил папа Чейз. «Возможно, в их навигационных системах произошёл сбой. Когда вы ударили монтировкой, мистер Кеннер?» — заметил Берг. Бабушка смотрела на мужчину во все глаза. «Это так, Эд?» — он пожал плечами. «Самую малость». Папа Чейз и Берг рассмеялись, а я замахал хвостом. «Вы, мужчины, ведёте себя как дети», — пожурила она. «Да». «Трайдент Меканикал Харвестинг? Многонациональная корпорация. Если они решат взяться за нас, что мы будем делать?» Мужчина опустил голову. «Я просто менял покрышку», — пробормотал он. Папа Чейз снова засмеялся. Я сел и почесал за ухом. Резкий запах в основном рассеялся, но от трубы папы Чейза по-прежнему воняло. Бабушка покачала головой. «Не понимаю, почему ты считаешь это забавным? Посмотри, что случилось». Руки бабушки немного пахли мясом. Я тщательно обнюхал их. Папа позвал Берг. Гляди, по дороге, поднимая облако пыли, мчалась машина. Вот и они пожаловали, пробормотал мужчина. Он посмотрел на папу Чейза. Хочешь, я позвоню? Могу подогнать сюда пятерых парней прямо сейчас. Папа честно хмурился. Нет, думаю, это зашло достаточно далеко. Ты сменил покрышку. Ага. Ясно. Тогда уходи. Мужчина пошёл по дорожке. Я помахал хвостом, но он даже не взглянул в мою сторону. Папа Чейс наблюдал за приближающейся машиной, прикусив губу. Мам, может, тебе стоит зайти в дом? Бабушка упёрла в бока пахнущие мясом руки. Что у тебя на уме, Чейс?